С формальной точки зрения это были все же галстуки, и отказаться ей было невозможно. Порой я сочувствую Веронике, когда начинаю задумываться о том, какое потрясение пережила бедная девочка, оказавшись в этом цеху. Воспитанная на престижных выставках модных художников и элитных показах мод в доме моделей, она оказалась в обычном производственном цеху, с его шумом, вонью, грязью, матом, пьянством и прочими непременными атрибутами производственного процесса. Пережитый ею шок оставил впечатление на всю жизнь. С тех самых пор Вероника испытывает непреодолимое отвращение к любой работе. Промучившись в цеху полтора месяца, Вероника просто перестала ходить на работу. На звонки домой из отдела кадров отвечала ее мама. Через некоторое время звонки прекратились. Здесь, в Израиле, где галстуки не носят даже члены парламента, Вероникины профессиональные знания по уровню востребованности оказались в самом конце списка. Между шахтером угольного разреза и водителем снегоуборочной техники. Остальные виды работ, начинают от но приятной должности секретарши и кончает тяжелой, но более выгодной работы кассирши в супермаркете, по-прежнему отторгались ее организмом. Первые годы в чужой стране, как водится, были пока я прошел череду языковых и профессиональных курсов, без которых невозможно устроиться по специальности, пока после множества обманов и разочарований нашел настоящую работу, прошло несколько лет. Однако все мои попытки уговорить Веронику тоже пойти работать были безрезультатны. В качестве доводов против ее работы приводились следующие. Слабое здоровье, что сразу исключало любую физическую работу. Неспособность рано вставать, это если работа начиналась рано. опасность позднего возвращения домой, о тех работах, которые заканчивались поздно, приставание хозяина к беззащитной женщине, небольшие офисы или магазины и прочее. Когда я напирал особенно сильно, внимание дискутирующих ненавязчиво переводилось на меня. Мне ставили в пример мужей каких-то таинственных знакомых, которые работали на престижных должностях в государственных учреждениях или в крупных частных фирмах. Если верить тёще, они зарабатывали в десятки раз больше меня. При этом они с удовольствием помогали своим неработающим жёнам по домашнему хозяйству. Дискуссия заканчивалась восклицаниями типа «научись сам зарабатывать сначала» или «сам ничего не может, а жену на панель посылает». Сейчас из-за стены доносились рыдания Вероники и низкий успокаивающий голос Татьяны Самуиловны. «Что теперь будет, что теперь будет?» – причитала Вероника. Успокойся, ничего страшного не произошло. Он просто перенервничал, ты же знаешь, у него неустойчивая психика. Он сейчас пошумит, покричит и успокоится. Ты сегодня очень правильно сделала, что не стала с ним спорить. Зато теперь ты с ним поцапалась. Я должна была поставить его на место, а то он совсем взорвался. А вдруг ему все это надоест, а он уйдет? Куда он уйдет? Он абсолютно не приспособлен к самостоятельной жизни. Он уже давно не может жить один без нас. А вдруг уйдет? Я что, в 35 лет должна искать нового дурака, который будет меня содержать? Мама, я боюсь. Нельзя было на него так кричать. Заткнись, дура, он может услышать. Я тебе всю жизнь говорила и теперь повторяю. Он просто тряпка и даже если захочет, то все равно не уйдет от тебя. Просто не сможет принять решение. Он привык, что за него все решаем мы. Вероника еще немного порыдала, а потом сказала. Ты знаешь, я слышала, что здесь, когда разводятся, то даже если нет детей, муж все равно платит бывшей жене алименты вот и не переживай он тебе недостоин, но ну, так уж сложилась твоя жизнь тут ничего не поделаешь, поэтому спокойно живи и получай удовольствие от того что у тебя есть, а его не принимай в расчет живи для себя но как же увольнение мы же теперь совсем без денег предоставь это решать ему в конце концов он мужчина пусть сам ищет способы и выкручивается как знает нас это не должно касаться за дверью наступило молчание. Тут только я сообразил, что раньше никогда не слышал из гостиной ни одного звука. Мой кабинет имел потрясающую звукоизоляцию. Даже когда в гостиной орал телевизор, я слышал только легкое невнятное бормотание. Однако сейчас я слышал весь разговор так, будто обе женщины стояли рядом со мной. Да и до скандала вспомнил я, мне было отлично слышно, что говорили по телевизору. Я даже не стал проверять, закрыта ли дверь. Что-то изменилось во мне. Я понял, что могу не только слышать, но и видеть все, что происходит за стеной. Я попробовал и отчетливо увидел комнату. Вероника уже не рыдала, а сидя на диване перед телевизором, перелистывала телевизионную программу. Найдя нужную страницу, она удовлетворенно кивнула, позвала мать, и они, как ни в чем не бывало, уселись смотреть очередную серию.